Глава 554. Три руны сливаются воедино. Отчётливо разглядев руну, Ван Линь повернул голову. Печать жизненной силы уже растворилась, а по выражению его лица, как всегда, нельзя было ничего понять. Яо уже ушла далеко вперёд, и Ван Линь поспешно последовал за ней. Он всё ещё думал о той руне, которую видел на статуе. Очертания этой руны были такой же, как и руны из трёх черт в глазах Яо -Сисюи. Более того, она была как две капли воды, похожа на золотую руну в его глазах. Когда Ваналин шёл, он поднял руку, и его взгляд упал на свою ладонь. Проекция руны с шестью чертами снова появилась на его руке. Эта руна очень интересна. Она похожа на основу. Будь то руна Яосисюи с тремя чертами или руна с шестью чертами в моих глазах, все они содержат эту руну. Его глаза загорелись, и он взмахнул рукой, чтобы нарисовать эту руну, Его пальцы содержали в себе силу бессмертных, но когда он нарисовал эту руну, энергия бессмертных, находящаяся в его теле, никак на неё не отреагировала. Ванолин немного задумался, и просто запомнив эту руну, не стал больше обдумывать её. В его глазах появился таинственный свет, когда он посмотрел вдаль на Яосисюэ. Эта женщина имеет пилюлю души крови, так что если бы ком напал на неё, она смогла бы просто воскреснуть. Убить её весьма непросто. Через 7 дней в конце тропы почитаемого дракона появилась еще одна платформа, и она была такого же размера, как и предыдущая, а в ее центре тоже стояла статуя. Кроме того, эта статуя выглядела практически идентично прошлой, единственное отличие было в том, что между бровями был полуоткрытый третий глаз. Остановившись в конце тропы, я усессию и повернула голову и посмотрела в направлении Иван линии, хотя она ничего не говорила, ее намерение было видно по ее действиям. Ван Линь не из тех людей, которые тянут резину, но он знал, что сейчас неудобный случай для того, чтобы покончить с ней. По крайней мере, необходимо подождать, пока всё станет ясно. Он сделал один шаг и, перепрыгнув через Яо опустился прямо на платформу. В этот момент, когда он приземлился, то закрыл глаза. Печать жизненной силы быстро появилась на его лбу и запечатала его глаза. Сделав всё это, он вышел вперёд на платформу. Это был эксперимент для Ван Линя. Он хотел посмотреть, сможет ли золотая руна пробить печать жизненной силы. Золотая руна вовсе не пробилась, но в тот момент, когда ванли приземлился, статуя задрожала, открыла глаза, и злобно уставилась на ванли, прежде чем с ревом шагнуть к нему. Печать жизненной силы немедленно слетела с его глаз и покрыла все тело. В то же время Ван Лин сделал несколько шагов назад и, извернувшись словно летающий дракон, обошел статую сзади. Статуя взревела и бросилась в погоню за ванлинием. Выражение лица в Ринни оставалось нормальным, когда его рука, словно рисуя, двигалась в воздухе, и среди вспышек синего света в его руке появилось простое, почти иллюзорное ограничение. Не останавливаясь, он бросил ограничение за спину. Ограничение сразу же выросло до нескольких джанов и заблокировало преследующую статую. Тело статуи совсем не остановилось и врезалось прямо в ограничение. Ограничение разбилось, как зеркало на тысячу мелких кусочков и разлетелось во все стороны. Ванолин немного задумался, в глазах отразился интерес, хотя ограничение, которое он только что использовал, было простым, оно было бестелесным. Если только оно не столкнулось бы с другим ограничением, оно не должно было разбиться в клочья. Всё тело этой статуи, вероятно, покрыто ограничениями. Пытаться сломать ее грубой силой — это неправильный метод. Обе руки Ванолине шевельнулись, и синие лучи ограничений слетели с его ладоней и стремительно приблизились к статуе. Статуя из рёв и, прыгнув вперёд, нанесла удар правым кулаком. Бесчисленные ограничения, посланные в её сторону, были разрушены, и мощная волна силы отправилась через пространство к Ван Ванолинь правой рукой коснулся сумки, флаг ограничений тотчас оказался у него в руках. Встряхнув флагом ограничений, сила, приближающаяся к нему, немедленно вошла во флаг ограничений и исчезла. Флаг ограничений Ванолиня уже давно достиг 999 групп ограничений за несколько сотен лет, Но то, что вызывало у него удивление, так это то, что божественное возмездие так и не пришло. Все эти 999 групп ограничений были ограничениями атаки и были очень эффективны при использовании. Однако, по мере того, как уровень культивации в Анлине продолжал расти, сила флага становилась немного недостаточной. В Анлине также думал о способах увеличения мощности флага ограничений и увеличения количества ограничений до 9999 групп. Однако для увеличения групп ограничений в 10 раз требовалось слишком много ограничений чистой атаки. Даже с опытом Ваноленя он не знал такого количества ограничений. В этот момент в его глазах намекнуло большое количество ограничений. Эти ограничения продолжали группироваться и разделяться в его сознании. Его тело всё ещё двигалось очень быстро, так что статуя не могла приблизиться к нему. Каждый раз, как только та каменная статуя приближалась, Ванолень взмахивал находящимся у него в руках флагом ограничений, из-за чего вылетало большое количество чёрного тумана от ограничений, образуя стены ограничений, чтобы остановить статую. После того, как статую несколько раз блокировали, она издала оглушительный рёв и решила прекратить погоню. Вместо погони она оставалась на одном месте и начала топать большими ногами. От опыта статуи вся платформа задрожала, и в то же время прямо вокруг Ванолиня из земли вылетели каменные шипы. Ванолинь уже был готов к возможным заклинаниям статуи, Он сформировал печать и быстро увернулся от острых шипов. Но эти острые шипы, словно молодой бамбук, после дождя непрерывно возникали по всей платформе один за другим. Почти в одно мгновение вся платформа, кроме её центра, была покрыта шипами. Тело Ванолини взлетело в небо, и он поплыл по воздуху. Пока взгляд Ванолини не отрывался от статуи, формирование образов ограничений в его глазах ускорилось. Внезапно его глаза загорелись, и в этот момент форма статуи в его глазах сильно изменилась. И это уже была вовсе не каменная статуя, а нечто, полностью состоящее из ограничений. Бесчисленные ограничения складывались вместе, чтобы сформировать эту вещь, и на ней не было ни одного места без ограничений. Как раз в тот момент, когда Ванолин разглядел сущность статуи, от очередного топота статуи все шипы на платформе отломились у их корней, затем они взлетели в воздух и метнулись в Ванолине, словно проливной дождь из шипов. С культивацией Ванолине Если бы он использовал магические сокровища или одну из техник трёх казней, чтобы разбить эту статую, это не заняло бы так много времени, но целью Ванолиня было не прорваться силой, а до конца всё понять. В глазах Ванолиня те шипы, которые летели в его сторону, также были созданы ограничениями. Пока они оставались ограничениями, он их совсем не боялся. Ванолинь изучал ограничения ещё со времён стадии формирования ядра. Помимо тех старых монстров культивации, которые жили десятки тысяч лет, Другие люди вообще не могли сравниться с Ванолинем в плане его понимания ограничений. С выражением полного спокойствия на лице он взмахнул флагом ограничений, и в тот же момент из него со свистом вырвалось огромное количество чёрной С-ограничений. Этот чёрный туман С-ограничений двигался таинственным образом, и в соответствии с командой Ванолиня пронесся сквозь летящие в него шипы. Бесчисленные шипы были немедленно и безжалостно разобраны и объединены с флагом ограничений. Флаг ограничений поглотил это ограничение, сильно увеличив своё могущество. Глаза Ванолиня сузились, и он немедленно спустился к платформе, он указал флагом вперёд, и огромное количество ограничений из флага ограничений вылетели как вихрь и сразу же обвили ту каменную статую. Прежде чем тело Ванолиня приземлилось, он превратился в облако синего дыма и двинулся вместе с ограничениями к статуе. В то же мгновение обмотанная каменная статуя перемещалась, а обе его руки непрерывно махали, и возникали новые ограничения. Над платформой каменная статуя была окружена несметным количеством ограничений, а он сразу же начал кружить вокруг статуи, создавая руками новые ограничения, которые присоединялись к вихру ограничений. Как бы она ни боролась и ни ревела, ограничения продолжали кружить вокруг неё. Ограничения колотили по статуе и проникали через любые трещины на её теле внутрь. Ванолинь внезапно остановился и крикнул четыре раза. «Разбить! Разбить! Разбить! Разбить!» Эти четыре крика повлияли на бесчисленные ограничения, вращающиеся вокруг статуи, в результате чего они начали ещё быстрее проникать в неё. Со скоростью, видимо, невражённым глазом, статуя начала меняться, постепенно разрушаясь. Эта статуя изначально была создана из ограничений, и по мере того, как эти ограничения разрушались, тело статуи слой за слоем уменьшалось. Почувствовав опасность, статуя издала яростный рёв, Её третий глаз между бровями немедленно открылся, выпустив луч золотого света. С этой одной вспышкой все ограничения, которые послал Ванолинь, были отброшены назад и начали рассеиваться. В глазах Ванолине появился таинственный огонёк. В тот момент, когда появился золотой свет, он увидел внутри третьего глаза статую золотую руну. Эта руна была создана двумя чертами. Ограничения! Ванолинь издал рёв и выплюнул немного эссенции крови, Как только ограничения впитали его кровь, они немедленно бросились вперёд и начали противостоять золотому свету луча. Спустя пару вдохов золотой свет в третьем глазу статуи рассеялся, и в этот момент бесчисленные ограничения заполонили статую, тело статуи дрожало, и безжалостный взгляд, исчезнув из его глаз, сменился унылой серостью. Вскоре после этого тело статуи вдруг разрушилось, и в момент разрушения бесчисленные ограничения вырвались из неё и хлынули во всех направлениях, в одно мгновение чёрный туман С-ограничений накрыл всю платформу. Среди этой чёрной С-ограничений была мерцающая золотая руна, которая вот-вот должна была исчезнуть в пустоте. В этот момент Ванолинь внезапно почувствовал что-то в своём сердце, поэтому он подсознательно поднял указательный палец правой руки и нарисовал в воздухе одну черту. Эта черта создала руну, которую Ванолинь видел запечатанной внутри первой статуи. Закончив эту руну, Ванолинь не остановился, И прямо поверх этой руны он сразу же нарисовал ещё одну черту. Эти две черты переплелись и сформировали руну, которую Ванолинь только что увидел в третьем глазе каменной статуи. В тот момент, когда появилась эта руна, мерцающая золотая руна, которая вылетела из статуи и собиралась исчезнуть в пустоте, быстро развернулась и полетела к Ванолиню. Она двигалась быстрее молнии и слилась с руной, которую только что нарисовал Ванолинь. В глазах Ванолинь появился таинственный огонёк, Его указательный палец не остановился и еще раз провел еще одну черту. После того, как он закончил эту черту, то создал руну из трех черт, которые он видел в глазах Яосисисио.